Глава шестьдесят четвертая. Так вот, к вопросу об удаче. Первое, один из членов банды был в прямом и переносном смысле застукан прямо на месте преступления. То есть уличен и повержен моей скалкой. И второе, об этом знал очень ограниченный круг посвященных. Кто-то другой на месте Андре, наверное, сразу стал бы кричать на всю Ивановскую о поимке злодея и в доказательство тут же предъявлять его населению. Только не мой муж, с его-то профессиональными навыками и выдержкой. Кристи с Лесией были по самую шейку заняты овцами. Им болтать было недосуг. Флора с Мариэль из дома носа так и не высунули. Я сообщила о тощем только Андре. А уж он знал, как правильно поступить. К ручью мужики собирались по приказу своего господина без всяких лишних комментариев с его стороны. И первый скорый допрос узника... Андре тоже провёл без свидетелей. «Я это к чему?» Такая важная информация не смогла попасть в ненужные уши раньше времени даже случайно. В итоге что? Правильно, остальные участники «Серебряного заговора» так и не заподозрили, что всё пошло не по плану. А у господина барона появился поющий источник правдивой информации. Даже новость о летучем отряде, который помчался в сторону ручья, о чём гудела вся деревня, их не сильно напугала. Из местных воротил никто не бросился собирать чемоданы, спешно под прикрытием ночи бежать подальше от этого места. Ну а что? Очевидно было только то, что мастерская привлекла внимание Андре. Чем конкретно? Неясно. Понятно только, что гончары умудрились вызвать недоверие барона, раз он так скоро предположил в них виновников пожара. Да и, пожалуйста, у них все шито-крыто. Расчет был на то, что Гончаров уже и след простыл вместе с запасами серебра. В целом план был простым и грубым, как топор. Не стоит напоминать, что появление в деревне официальных хозяев спутало криминальной компании все карты. И первостепенной их задачей стала необходимость как можно скорее выдавить нас отсюда. Понаблюдав за нами немного, они решили, что будет легко напугать деятельных лопухов, сунувшихся на их земли с наивной мечтой создать здесь овечий рай. Для того, по их мнению, требовалось лишь покрепче потрепать наше финансовое положение. Строительное дерево подпалили, сжигая с ним деньги, в него вложенные. Заодно получился необходимый и очень удачный отвлекающий маневр. В поднявшейся суете было проще простого огородами пробраться к овцам и подсыпать отраву в ясли и воду. Кто бы в такой момент вспомнил про животин? А к утру стадо подтянулось бы к кормушкам и было изведено подчистую. И так, перебуженные ночным посетителем, овцы успели приложиться к ядовитому лакомству. Трава с полей уже потеряла и сочность, и питательность, и, соответственно, гастрономическую привлекательность. Так это сволочь! я протощего, не поленилась притащить с собой рубленые вареные тыквы, да еще и с сахарком присыпанные, подмешать в ясли и приманить растормошенных животин. Вот и соблазнились наши питомцы стресс от внеплановой побудки заживать. Себе на погибель. А дальше рассуждал местный криминалитет. «Деньги потрачены, баранов нет, мечте конец». Помыкался бы новый господин, помыкался, считая убытки, да и убрался обратно в привычный комфорт цивилизации. Ищи-свищи по этим горам виновников баронских бед. Гончаров-то, напомню, от греха на всякий случай было решено услать в одно неуютное, труднодоступное и потому вполне безопасное место. Опять же, под прикрытием ночных происшествий. Ну и... И все, можно было бы спокойно возвращаться к любезному алчным сердцам обогащению, доить серебряную жилу дальше. Как по мне, так логичнее было бы сперва упрятать подальше добычу вместе с добытчиками. Под любым предлогом, да хоть торговать люди уехали. Подозреваете, что хотите, нет их и все. А потом уже затеваться с нашим разорением и будить тигра в моем муже. Только они не поняли, что в Андре тот тигр живет. Потом они не могли лишить себя проверенных исполнителей на грязные дела. Если вычесть из расклада гончаров выходит, пришлось бы привлекать лишних людей. Не самим же, почтенным гражданам, рыскать во тьме с отравой по нашим загонам. А так все должно было получиться складно. Напарники уже на низком старте дождались бы тощего и в ту же ночь ушли в свой тайный горный схрон. Но не должен был он попасться, никак не должен, некому было его ловить. Все мужчины были заняты пожаром, а дам, вроде как кисейного происхождения, никто в расчет не принял. Только компаньон к ним так и не вернулся. Вместо него к ручью прибыли вооруженные деревенские мужики – Правда, никого на месте уже не застали. Нет, напарников тощего никто не кинулся предупреждать о грядущей облаве. Их кукловодам такое в голову не пришло. Все полагали, что банда давно в пути. Гончары просто сами заподозрили неладное, когда третий не вернулся к оговоренному сроку. И решили отнестись к собственной шкуре бережливо. Вот и двинули в дорогу без него. Однако тот тоже, спасая свою голову, в долгу у подельников не остался. Отплатил, как говорится, старицей. В общем, Андрей знал, в каком направлении ушли беглецы, уводя с собой осликов, навьюченных ворованным добром. Кстати, первые несколько секунд допроса худосочный диверсант еще пытался ерепениться, наивно полагая, что с Андре можно договориться. Только мой барон четко понимал, что счет идет на минуты, не стал скромничать и сразу оглаушил свою жертву правдой о своем служебном чине. тут весь гонор с и слетел. Тут он и сообразил, во что вляпался, что лопухта то вовсе никакой не лопух, и дорога у него, тощего, горемычного, теперь только одна, в Государевы, казематы. А там с такими преступниками не церемониться, и лучше уж попытаться вымолить, какое-никакое снисхождение активной помощью следствию. В общем, груженных тяжелый нож и осликов Их поводырей-гончаров легковесные всадники догнали легко. Пришлось нашим и пострелять, и по лесу побегать за побросавшими добычу злодеями. Но в темноте никто ни в кого так и не попал, а гадов взяли количеством. А дальше, дальше в деревне поднялась натуральная буча. Новости об руднике, о подлостях, учиненных в нашем доме, разнеслись быстрее ветра. Причем виновники трагических событий крестьяне огульно причислили сразу все четыре ненавистных семейства и на общественных началах выставили кордоны, чтобы никто из супостатов не убег. Такое народное рвение, с одной стороны, помогало Андре, с другой, мешало вести объективное следствие. Как это обычно бывает, в людях всколыхнулись былые обиды, посыпались жалобы, доклады о самых достоверных подозрениях. Частью, может, и реальных, но в большинстве своем надуманных. Имя моего мужа стало нарицательным, а его личность — символом героизма, мудрости, ну и справедливого возмездия. К нашему дому потянулась вереница искателей правды. И просто отмахнуться от своих жителей мы не могли. Пришлось Андре клятвенно обещать, что выслушает всех сразу, как только разберется с подозреваемыми. В итоге относительный порядок в поселении навел наш незаменимый в таких вопросах кузнец. Муж получил возможность без отвлечения на просителей продолжить расследование, а народ взялся за ликвидацию последствий террора в наших хозяйствах. Так вот, к вопросу о виновных. Как ни крутил Андре Мельника и старосту, она нас, смерть перепуганной преступники, обличенные свидетельством задержанного, больше ни на кого не указали. Зря люди на всех четверых наговаривали. Мой барон, конечно, добросовестно подверг допросам и остальных буржуев, но это ни к чему не привело. Банкир с владельцем второй молотилки оказались непричастны. В основном, как ни странно, подозрения с них были сняты по итогам наблюдений за реакцией подозреваемых на обвинения. «Нет, но ну это просто невероятно, насколько люди могут быть жадными», со смесью крайнего изумления, негодования и насмешки рассказывал мне муж. «Как ты думаешь?» Что случилось, когда я объявил им о сути своего дознания?» «Ну, конечно, принялись громко возмущаться, ссылаться на гадкие людские оговоры и всяко доказывать свою невиновность», — простодушно встряла Кристи, которая как раз накрывала обед и слушала нашу беседу. Я уловила в интонации мужа подвох, потому с заявлениями не торопилась. «Нет, Кристи, нет!» Они оба надулись на старосту и мельника, членов своего тесного властвующего кружка, на то, что те как раз не посвятили их в свою тайну и имели наглость обогащаться в обход них. Только представьте, даже теперь, когда все вскрылось, оба жулика под арестом, минимум, что им светит, пожизненная каторга, а эти все равно в обидах. Так ведь и не сумели скрыть свою досаду от упущенной, буквально украденной у них сотоварищами выгоды. «Наверное, свято убеждены, что вот если бы те не пожадничали, и они оказались в деле, то уж точно не допустили бы, чтобы всё закончилось так печально», — хмыкнула я. «Не иначе», — согласился Андре. «Что будет с ними, примерно догадываюсь. А семьи?» — задала неприятный, мучивший меня вопрос. «Мужиков не жаль совсем. Их жёны, не знаю». Старость их так точно была в курсе, и мужа его покрывала. Но вот дети... У меня ответа нет. Все будет решать его величество. Преступление получило государственный масштаб. Порча нашего имущества — полбеды, а вот сокрытие серебряной жилы — совсем другой уровень провинности. Это прецедент, который должен рассматривать глава государства лично. Я уже отправил в канцелярию самый подробный отчёт. Скоро будем встречать моих сослуживцев. А с ними и большие перемены. Кстати, до Леона от нашей деревни было в четыре раза ближе, чем от родового поместья Андре до столицы. Всего около двухсот километров. И сослуживцы мужа действительно не заставили себя долго ждать.